Глава девятая. Неожиданное соседство. Как неприятно было лежать на животе, отдыхая от сидячего положения. Собираясь спать, Коренга все-таки забрался снова в тележку. Мало ли, что может случиться. На колесах, заменивших ему ноги, он чувствовал себя гораздо увереннее, чем так вот, беспомощным паползой ребенком, еще не выучившимся ходить. Да и теплее было там, в кожаной скорлупе, в меховом мягком гнездышке. Правду, мол, ведь он был уверен, что не уснет. Думал, так и будет ворочаться, поминая ссору с Шанявой и изводя себя бесплодным гаданием, чем эта ссора могла для него кончиться при меньшей удачи, Либо станет раскидывать умом о завтрашнем дне и обо всем том неизведанном, что предстояло в скорости испытать. Однако вышло иначе. Знать светлые боги, хранившие его народ, с улыбкой взирали на приключения Коренги. Едва он свернулся в тележке, как любил калачком на левом боку, и крепкий сон сморил его чуть не прежде, чем он успел натянуть на уши ползть. И даже сон ему послан был не какой-нибудь, а один из любимых. Чаще всего Коренги снилось, что у него снова работали ноги, и он, как когда-то в детстве, способен был бегать, прыгать, ходить. Но эти сны являлись скорее казнящим напоминанием, потому что обязательно наставал миг. Стряслась беда, нужно добежать, предупредить, выручить. И вот тут-то ноги неизменно подводили его. Он падал на бегу и не мог встать, с ужасом понимая, все кончено, все пропало. И, вздрагивая, просыпался. Но не сегодня. Видно, светлые боги жалели всех своих чад в том числе и негодных, вроде как коренного потомства, в этом снег коренга летел. Безо всякого усилия рук, и тем более ног, одним напряжением воли, силой желания, летел над роскошными лугами и нетающим снегом какой-то горной страны, которую в жизни своей никогда не видел и видеть не мог. Вообще-то он догадывался, откуда могли забрести в его память эти разверзающиеся долины плывущие внизу облака и ледяные пики вдали. Но догадывался позже, наяву, вспоминая приснившиеся а во сне, он ничему не удивлялся, ни о чем не тревожился, просто летел и летел, даже не задумывая, зачем и куда. Его разбудило негромкое ворчание Тарона, на которое он привык просыпаться, как на тревожный сполох. «Набат, общий призыв на помощь, мгновенно и полностью!» К ворчанию еле слышно примешивался скулящий, жалобный человеческий голос. Иви, милость, добрый господин мой! Вели своему благородному зверю убрать зубы с моей руки!» Ночи в канун дня рождения мира стоят не больно прозрачные, но фонарь, горевший на корме, бросал на тележку сколько-то света. И Коренга сумел рассмотреть говорившего. Вернее, его руку, ловко протянувшуюся к тележке из-под чуть приподнятой лодки. Эта рука почти достигла внутреннего рундучка, где Коренга хранил матери на сухарике, когда ее перехватил пес. Впрочем, в ладони не было оружия, угрозы спящему хозяину она не несла, покушаясь лишь на имущество. Поэтому челюсти, способные раздробить человеческие кости в кровавый кисель, сжались ровно настолько, чтобы схваченный воришкой не мог ни вырваться, ни доделать задуманное. Так вот значит, что унюхал там давеча бдительный пес. Не хлеб и подавно не колбасу. Коренга заглянул под опрокинутый борт и увидел широко распахнутые перепуганные глаза. Не выдавай меня им, добрый господин мой. Накажи как угодно, только не выдавай. Коренга, выдернутый несчастным крадуном из блаженного и яркого сна, вообще-то испытывал искушение именно так с ним и поступить. У лесного народа воровство было делом почти неслыханным. Его считали приметы чужих людей, уроженцев беззаконных земель, а уж домашний подорожник у человека стащить. Да притом у Колеки Это же до какой крайности должен был дойти человек? «Знаю, стыд, пока сам сыт», — говорили дома у коренги. Тарон между тем, продолжал тихо, но вполне устрашающе ворчать, поглядывая на хозяина. «Дескать, что делать-то будем с этим несчастьем?» Человек под лодкой поглядел молодому вену в глаза, что-то прочел в них, зажмурился и заплакал. «Отрыщ!» шепотом приказал псу Коринга. «Нельзя!» Челюсти разжались, рука мгновенно исчезла под лодкой, и та без малейшего шума опустилась на место. Коринга хмыкнул, покачал головой и снова свернулся калачиком досыпать. На сей раз он вправду долго крутился, прежде чем задремать, и ничего хорошего больше в эту ночь ему не приснилось. Остаток ночи Коренга так и дремал в полглаза. Стоило заснуть чуть покрепче, как подступал тревожащий морок, в котором он без конца куда-то опаздывал, что-то безнадежно упускал. Наверное, так отзывался подспудный страх перед плаванием, помноженный после разговора с Буркуном на опаску, что хитро Ранд, получив денежки, вполне мог отчалить и без него. Наконец, попросту устав, то и дело в ужасе просыпаться, Карин сел в тележке, протирая глаза. Стояла несусветная рань. Стылый ветер, скорее оттепельный, чем по-настоящему весенний, гудел в снастях, трогал шерсть, свернувшегося калачиком Тарона. Ветер казался черным, и о том, какова была вода, поделившаяся с воздухом этой стынью, не хотелось даже и думать. Зато внятно думалось о сироте и о том, как в подобную ночь он мчится над миром, рассекая черно-седыми крыльями ночной мрак и кричит, кричит от горя и неизбывной тоски. На торговой площади и причалах не было видно ни человека, да и на кораблях, сколько мог видеть коренга, не происходило никакого движения. «Еще бы!» Кто разумный высунется на холод, если может продолжать спать в блаженном тепле? Только рыбачьи ладьи одна за другой выходили из гавани, чтобы поспеть вернуться к появлению народа в рыбных рядах. Небось они и буркуну привезут должное количество толстых красивых рыбин, из которых шустрая медва с приспешниками кухонными рабочими уж верно опять наготовит всяческой вкусноты. Отец и дочь уже казались коренге не вполне чужими людьми. Он даже посетовал про себя, что не спросил медву, умеет ли она разваривать рыбную мелочь, а какой улов обходится без мелочи, с луком, маслом и уксусом, отчего в рыбешках исчезают мелкие косточки. Так делала мать самого коренге, приготовлявшая из распоследних окушков, выловленных детьми, удивительно вкусную кашицу для намазывания на хлеб. «Буду возвращаться», — положил он себе, — «обязательно ей расскажу». Потом Коренга вспомнил про своего вороватого соседа и невольно содрогнулся, представив, как тот ночевал под лодкой на палубе. Было у него там хоть какое-то одеяло или меховой плащ? Закалел ведь поди. Рукав на схваченной тороном руке, помнится, показался Коренге достаточно ветхим. «Я что?» Сам должен был в холоде спать, зато с ним полстью поделиться. Присек он ворохнувшуюся было совесть. А может, еще и сухарями досы это накормить? Это за какое такое доброе интересно бы знать? За то, что горло мне ночью не перерезал? Да небось и нет уже его там, сбежал с перепугу. Когда человек принимается вот так спорить с собою самим, это значит, что в глубине души он все же недоволен содеянным, И в итоге обычно оказывается, что совесть была таки права. Коренга сидел, нахохлившись, и думал о том, как все будет, когда корабль двинется в море. Буркун чего-то ради советовал ему привязать тележку, да покрепче. За островами, сказал он, будет качать. Что значит будет качать? Коренга вполне представлял себе, как колышется на волнах лодка или плод, связанный с бревен, На такой случай в тележке имелся еще один рычаг, неподвижно крепивший колеса, и Коренга показал его Буркуну в действии. Тот посмотрел, кивнул и отмолвил. «Все равно привяжи». И даже снабдил Коренгу несколькими кусками крепкой веревки, причем не пеньковой, а сплетенный, как поводок, торонной из тонких сыромятных ремней. Коренга про себя даже слегка возмутился. Он возил с собой моток лучший на свете венской веревки. Зачем ему какая-то чужая, сделанная неведомыми руками? Вслух он, конечно, поблагодарил. А теперь вот, глядя в весьма неприветливую морскую даль, решил воспользоваться и советом Буркуна, и его подарком. Ибо почтенный харчевник, прежде чем сделаться таковым, много лет ходил в море за рыбой, да непростым ловцом вожаком артели, старшим на корабле. Он осел на берегу лишь вдовев, да и то, так решила Ватага, видевшая горе Буркуна и его отчаянную любовь к единственной дочери. Вскладщину уредили харчевню и поставили Буркуна в ней хозяйствовать. Сами рыбку ловим, сами готовим, сами и на стол подаем, и деньги на всех. В общем, если Буркун что-то говорил о море, И о жизни на корабле его следовало послушать. В самом деле, разве на берегу угадаешь, с чем встретишься за небоскатом? Коренга завязал несколько надежных узлов и почувствовал себя вполне готовым к далекому плаванию. И мысленно даже посетовал, что до полудня было еще так далеко. Ведь по-настоящему страшным бывает только неведомое. Когда оно, наконец, открывает свой лик, и наступает миг боя, тут уже не до страха. Вот Коренге и хотелось, чтобы этот миг скорее наступил. Сидеть без дела и потеть, ожидая не пойми чего, хуже не выдумаешь.